Третья. Яркое, как синий хрусталь, небо висело над морем. Свежий бриз смягчал жару. Сонное безмолвие нарушалось мерным рокотом паровой машины, да шумом выбегавших из-под корпуса корабля волн. Впереди показалась тёмная полоска суши. Ну вот, господа, верно уж и Константинополь завиделся. оторвался от шахмат Прокудин. К сожалению, это не так. Константин Инакентич Ардашев, игравший белыми фигурами, снял с доски чёрного слона. Вам шах. Земля впереди это ещё не Турция. Курс пароходов, идущих к Босфору из России, лежит в стороне от берега. И потому Вдалеке первым появляется остров Фидониси, или Змеиный. Он совершенно пуст. Камни да бедная растительность. На нем стоит одинокий маяк и больше ничего. Это территория Румынии. Но за ним Босфор. Интересный вы человек, Клим Пантелеич, пробормотал действительный статский советник, снова погружаясь в игру. Мы знакомы с вами всего два дня, а я все не перестаю удивляться широте вашего кругозора. Да-с, придется пожертвовать пешку. Сдается мне, господа, что нас запечатлели для истории. Привстав с палубного кресла, Грабе повернулся в сторону синематографического оператора. А мне жаль его, проронила Вероника Альбертовна. В третий час он возится с этими ящиками, нервничает и пыхтит как паровоз, видимо, что-то у него не складывается. Планида его такая, откликнулся репортёр. Дело-то новое, но не только ему одному тяжело. Возьмите меня. В Константинополе по телеграфу я должен отослать первую статью в газету, описать-то и не о чём. «Море, небо и пароход — вот и все мои впечатления. Много ли тут навыдумываешь?» «А вы попросите Генриха Францевича, и он поведает вам что-нибудь интересное», — посоветовал Клим Пантелеич. «И в самом деле, господин профессор, выручайте». Смальский умоляющими глазами уставился на ученого. «Я так сразу, право, и не знаю, чем вас заинтересовать», пожал плечами ихтеолог. «Ну, могу рассказать об одном удивительном ископаемом. Оно называется Мегаладаписа». «Да-да, непременно-с», кивнул журналист, сделав вид, что понял, о чем идет речь. «Несомненно, господа». На востоке Африки ещё много нераскрытых тайн. Ходят легенды, что на Мадагаскаре сохранился очень редкий экземпляр свиноподобного лемура. У этой огромной обезьяны вместо носа пятачок свиньи, а голова точь-в-точь -точь, как у обычного кабана. А во всём остальном полное сходство с человеком. Этот вид обитал на земле очень давно и к настоящему времени повсеместно вымер. а вот на этом острове, который оторвавшись от материка миллионы лет блуждал в океане, он мог сохраниться. Представляете? Вот это да, воскликнул изумлённый газетчик, спешно конспектируя услышанное. Профессор продолжил. Вообще-то там полным-полно забавных существ. Одним из них является рыба-прыгун. Это своеобразное животное длиной 5 1/2 вершков. Возможно, оно ничем бы и не отличалось от обыкновенной рыбы, если бы не её выпуклые глаза на голове и большие грудные плавники, придающие ей своеобразный облик. Стаи прыгунов охотятся за насекомыми не только в воде, но и на суше. Дело в том, что это создание легко забирается по веткам и даже прыгает. И если вы расстелите под кустом мангра, растущего на болоте, кусок материи и потрясёте его, Стопа, и маете сразу не меньше десятка этих забавных существ. Они сыпятся словно спелые яблоки. Позвольте, профессор. А что это за растение, мангр? спросил Пустосёлов. Вечнозелёное деревья с надземными дыхательными корнями. Надо же. И здесь диковинка, изумился купец. Но самое поразительное, господа, что это, с позволения сказать, рыба? Может утонуть, как и любое животное, обитающее на суше. Позвольте. У неё что, нет жабр? удивлённо приподнял голову учитель географии. В том-то и дело, что есть, но они плотно прикрыты жаберной крышкой, предохраняющей их от высыхания. Можно только предполагать, что дышит она через кожу. Стало быть, И эта рыба может оказаться в аквариуме нашего музея, не удержался от вопроса Смальской. Безусловно. Вот и заголова готов. Кистепёрая рыба не единственный трофей экспедиции, обрадовался газетчик. По-моему, длинновато, оторвался от шахмат присяжный поверенный. А может просто перёпталамс? За столом повисла тишина. Журналист уронил карандаш. Грабе, открыв ото изумления рот, уставился на Ардашева. Затем профессор чуть слышно вымолвил: "Да, перйопталмус. Пожалуй, было бы лучше". Вскоре с подносом появился Стюарт. "Извольте шампанское, господа". "А по какому случаю?" поинтересовалась Вероника Альбертовна. нисколько не обратив внимания на изумившую всех эрудицию своего мужа. «Перед входом в Босфор завсегда подаем-с! Традиция-с!» Наполненные бокалы разобрали. «Позвольте узнать, Леидор Макарыч». Клим Пантелеич, сделав ход, на миг оторвался от шахмат. «Каковы точные координаты острова Мадагаскар?» «Двадцать градусов южной широты и сорок семь градусов восточной долготы», заученно ответил преподаватель. «У вас имеется его десятиверстовка?» «К сожалению, нам остается довольствоваться только общим атласом», развел руками Завесов. «Даже в русском географическом обществе мне не удалось отыскать подробной карты Мадагаскара», посетовал профессор. А как же вы собираетесь заниматься исследованиями? удивился адвокат. Скорее всего, нам придётся обратиться к помощи местных жителей. Надеюсь, они покажут нам место обитания целакантуса, неуверенно предположил ихтиолог. Ордашев долго смотрел на доску, а потом поднял фирзя и поставил на чёрную клетку вплотную к окружённому королю соперника. Вынужден объявить вам шах и мат. Уж не без сучьти Константина Накентич. Да вы далеко не простой соперник. Надеюсь, следующая партия будет для меня более успешной, несомненно. Вдруг послышался восторженный крик Анастасии Вяльцевой. Дельфины! Смотрите, дельфины! Оставивши пучи напиток на столе, Все бросились разглядывать выступающие из воды плавники. Они то обгоняли судно, то снова возвращались. Вдруг морские красавцы стали выпрыгивать из воды на целую сажень и выделывать в воздухе немыслимые кульбиты. Оператор не удержался и направив камеру в море, стал усердно крутить ручку аппарата. Со стороны музыкального салона Показалась жена статского генерала. Она подошла к опустевшему столу. Услужливый официант тотчас же подал ей шампанское. Елена сделала два маленьких глотка и, поставив бокал на стол, присоединилась к восхищённым зрителям. Скоро импровизированное представление наскучило, и отдыхающая публика вернулась к своим местам. Тебе не здороваться, Оторвавшись от шахматной доски, обратился к жене Константина Накентич: "Мигрень. Пришлось сходить в каюту за микстурой". Сделанным расстройством проговорила Елена Николаевна и почувствовала во рту гадкий, горький вкус вранья. Она протянула руку за шампанским, но остановилась в нерешительности, силясь вспомнить, какой из бокалов её. В этот самый момент раздался пушечный выстрел. И машины застопорились. "Господа, прошу не волноваться", обратился капитан к пассажирам. Холостой выстрел с берега, вежливая просьба остановиться. Такая процедура утверждена международным договором для всех кораблей, проходящих Босфор и Дарданеллы. Три выстрела холостых и только четвёртый, если судно не подчинилось, боевой Все снова подошли к палубному ограждению, рассматривая приближающиеся зеленые берега. Откуда-то сзади послышался звон разбитого стекла, и по палубе разлетелись осколки фужера, а Бранков тем временем усиленно крутил ручку деревянного аппарата, то и дело перебегая с одного борта корабля на другой. Справа, Высился Румелийский маяк и селение Румели-Кавак, слева Анатолийский и деревня Анатолия-Кавак. На европейском берегу ещё стояли укрепления, частью заброшенная со старыми пушками и полуразрушенными турецкими казармами. На прибрежных скалах виднелись развалины древних генуэзских башен. Внизу у воды турецкие постройки. Из-за изгиба в проливо проход терялся за возникающими впереди высотами, покрытыми густой зеленой растительностью, и от этого казалось, что он плыл по озеру, закрытому со всех сторон. Впереди появился могильный мыс Мазар-Бурну со старым мусульманским кладбищем. Сразу за ним Босфор разливался и достигал максимальной ширины. С берега к судну направилась шлюпка. Вскоре она причалила, И на борт поднялся долговязый турок в феске с кисточкой, в длиннополом сюртуке с медной бляхой на рукаве и со стриженной бородкой. Справившись у капитана о наличии больных, он вместе с ним направился к паломникам. Немного покрутившись среди них, он сел в лодку и уплыл. Вновь появился капитан. Он объявил: "Мы сейчас встанем на Константинопольский рейд". И как вы знаете, только завтра продолжим плавание. Тот, кто желает осмотреть город, должен будет воспользоваться услугами местных лодочников и затем пройти таможню. Процедуру оформления несложно ускорить, если заплатить турецкому офицеру небольшую взду, но не стоит давать более одного медждии, что составляет 4 франка, насколько мне известно. У пассажиров первого класса уже заказаны экскурсии по городу, и представитель Русского общества пароходства и торговли ждёт вас на берегу. Желаю приятно провести время. И впрямь, не успела королева Ольга бросить якорь, как вокруг высоких бортов лайнера засуетились филюги и шлюпы комиссионеров. На лодках, снабжённых паровыми двигателями, вскоре были заняты все свободные места. И утлые су дёношки, откашливаясь дымом, развернулись к пристани. Взору открылся Константинополь. Семибашенный замок, мечеть Магомета на холме, знаменитая башня военного министерства и великая Святая София. На изломанном берегу возвышалась Акраина с её разноцветными домами и белыми минаретами. Стоящие на якорях старые парусники в заливе Золотого Рога, подобно гигантским птицам, раскинувшим белые крылья перед полетом, придавали панораме еще больше зрелищности и волшебства. Весь этот пестрый и неуклюжий город расположился амфитеатром по берегу вплоть до горы Чамлиджа, а под ней тянулся сумрачный лес кипарисов с тусклым пятном кладбище, у самого берега на скале башня Леандра насколько издали Константинополь выглядел величественным и прекрасным настолько же в реальности он оказывался убогим и жалким на грязной пристани конфузливо примостилось деревянное сооружение очень смахивающее на большую собачью кануру нежели на государственное учреждение Офицер внимательно изучил паспорта и записал имена приезжающих. Но вот формальности закончились, и к группе вояжоров приблизился мужчина лет 35, вполне европейского вида, с закрученными вверх усами, в котелке и с тросточкой. Он протянул визитную карточку, исполненную на русском языке, и отрекомендовался. «Позвольте представиться». «Меня зовут Сельчук Саид. Я состою проводником при Русском обществе пароходства и торговли. Прежде чем мы отправимся осматривать местные достопримечательности, хотелось бы напомнить вам о необходимых мерах предосторожности. Лучше всего передвигаться группами и не отставать друг от друга. Не следует поддаваться на уговоры за завал». посетить дешёвую лавку, расположенную в каком-нибудь тёмном переулке. Разбойники и убийцы проклятье этих мест. Памятные покупки вы сможете сделать там, куда я вас приведу. К тому же, это вам обойдётся существенно дешевле. А сейчас мы пройдём до биржи и посетим памятные места римского, византийского и султанского периодов. Айя-София, детище Юстиниана, Сераил «Старый дворец султана», «Атаманский музей с гробницей Александра Македонского», «Мечеть султана Ахмеда». «Ну, а начнем с тысячи первой колонны». «Так что следуйте за моей пролеткой». «По окончании экскурсии заплатите извозчику по два франка с человека». Клим Пантелеич галантно посадил супругу в коляску. Возница в чалме тронул лошадей – И фиакр запрыгал по выщербленной, будто побитой метеоритным дождём мостовой. Узкие, извилистые, мрачные переулки, с беспорядочно чередующимися жалкими домишками из брёвен и глины, треснутые стены полуразрушенных временем домов и множество нищих производили гнетущее впечатление. Люди на улицах сидели, курили, пекли мясо на жаровнях, Зазывали прохожих в лавке, пили чай и ругались между собой. Было шумно, пестро и ярко, словом, настоящее столпотворение. «Какой-то грязный Вавилон», — с опаской оглядываясь вокруг, брезгливо вымолвила Вероника Альбертовна. «Видишь ли, дорогая, для того, чтобы понять Константинополь, нужно время. Ведь в этой беспорядочности зданий в сочетании с яркостью и пестротой Востока». Есть своя привлекательность. А посмотри. Разве не прекрасны эти вьющиеся силяны на террасах, и сочная зелень травы между каменными плитами тротуаров, а деревья, прокладывающие кривыми сучьями путь сквозь ограды и пустые окна заброшенных жилищ? Царград город особенный, полный противоположностей. В его бескрайней толпе можно затеряться так же легко, как и в барханах Каракума. Само собой разумеется, что этот античный город несколько утратил былую оригинальность, но всё же он ещё доставляет удовольствие для любого иностранца. Константинополь точка соприкосновения востока и запада. А разве ты здесь бывал? Случалось «Ах, да, наверное, это было в пору твоих бесконечных длинных командировок, но о них я не хочу вспоминать. Лучше продолжай свой рассказ». «Тогда слушай». Первой целью каждого туриста является расположенная на вершине холма Перо современная часть города. Комфортабельные отели и самые дорогие магазины находятся именно в этом районе. Но здесь полным-полно иностранцев». что во многом преуменьшает восточный колорит. Другое дело Галата. Построенная хаотично и без всякого намёка на симметрию, за исключением нескольких новых почти прямолинейных улиц, весь этот квартал представляет собой настоящую паутину переулков. Торговые агентства, низенькие лавочки, мастерские, кафе, открытые рестораны. Кстати, мы как раз в неё въезжаем. И я думаю, что сейчас лучше обойтись без моих комментариев и просто понаблюдать за народом. От осюду слышался многоязычный говор и предостерегающие крики: "Варда, варда!" Это извозчики и погонщики мулов оповещали пешеходов о своём приближении. Животные, запряжённые в небольшие телеги, нагружённые бочками с водой, мясом, фруктами и даже мелким строительным камнем, проталкивались через площадь. Булошники, продавцы свежей рыбы, восточных сладостей и табака громко расхваливали свой товар. В одном месте прилавки менял, в другом тумбы чистильщиков обуви, мрадобрее выверенными движениями наносили густую мыльную пену на лица невозмутимых клиентов. Стоял громкий неумолкающий шум, сотканный из тысяч разноголосых звуков. Меркали лица Сдержанные персы геркулессовского сложения, негры, закрытые чадрами турчанки, греки, арабы, индусы, католические монахи, матросы и алчные жаждущие любого подаяния нищие, двое шарманщиков устало брели по мостовой. За ними следовали дервиши с мешками. Куда-то торопился офицер с кривой саблей и расшитой бисером кобурой. Возвеки, вея колокольчиком сквозь людскую стену пробивался трамвай, и с тёмной подворотни раздался лай. Собачья свора устроила грызню. А почему здесь так много проходящих собак? Только их любят и не обижают. Дворняги для них играют роль городских санитаров. Отбросы и нечистоты здесь принято выбрасывать на улицу. Всё это сваливается на ближайшем углу. или свозится на первой попавшейся пустырь, а позаботится об остальном — дело бездомных псов. Иногда от их протяжного боя невозможно заснуть, как и от местного ночного сторожа, отбивающего наконечником деревянной палки каждый свой шаг по мостовой. Откуда-то донесся истошный крик. «Янгин вар!» Примечание. Янгин, турецкое, пожар. Конец примечания. На перекрёсток ворвалась толпа людей с ручной водокачкой на плечах, с топорами, верёвками и бограми. Площадь мгновенно опустела. Босоногая разбойничего вида вотага понеслась вверх по улице, сметая попавшихся на её пути случайных прохожих. Кто это? Вероника Альбертовна испуганно прижалась к мужу. Тулумбаджылар. Или пожарная команда по-нашему. Огнеборцы пользуются в Константинополе огромными привилегиями, но когда возникает пожар, они тотчас же собираются вокруг своей водокачки и толпой несутся на помощь погорельцам. Иногда, если зариво возникает на другом краю города, на это уходит несколько часов. Прохожие шарахаются от них как от чумных больных, потому что они сметают всех, кто попадается им на пути. А вообще-то, пожары страшный бич. Тут всё дело в строительном материале. Ведь дома сооружаются из грубых деревянных стоек, стены обшиваются досками, а промежутки заполняются землёй или глиной, штукатурят их только изнутри. Так что построить жилище дело нескольких дней, но когда до него добирается пламя, то оно сгорает подобно сухому хворосту. Обрати внимание, Во дворах турки высаживают живые изгороди и апельсиновые деревья, которые защищают их от зноя, а во время цветения распространяют душистый аромат. Местный народ предпочитает жилища светлые и хорошо проветриваемые. Обстановка там весьма простая: диван и какой-нибудь комод, а над ним часы, до парата буреток с подставками для чашек и пепельниц. Женские помещения отделяются длинным коридором от выходящей на улицу приёмной комнаты. Но если есть свой гарем, то в нём непременно должно стоять пианино. А у тебя тоже был гарем. Закусив губу, Вероника Альбертовна обиженно возрилась на мужа. Помилуй, Вероника. Так был или не был? Ну, конечно же, нет. Ну ладно. Она глубоко вздохнула и примирительно коснулась супружеской руки. Наконец вереница экипажа остановилась, и экскурсовод, дождавшись, когда соберется вся группа, начал вещать. Из всех сооружений Константинополя акведуки являются самыми интереснейшими постройками, до сей поры играющими заметную роль в снабжении города водой. Местная скалистая почва не дает населению живительной влаги. Колодцы же бесполезны, поскольку с трех сторон море, и оттого вода в них с горьким привкусом соли. Именно высокие мосты с проложенными на них трубами всегда предназначались для наполнения цистерн и фонтанов. И хотя еще в 1887 году франко-бельгийская компания построила новый водопровод, жители Константинополя предпочитают пользоваться водой, доставляемой из емкостей времен Афганистана, Валента, Юстиниана, Адриана и Константина. Благодаря тому, что избыточная влага из акведуков вливалась в цистерны, оказалось возможным спасать жителей города от жажды даже во время многочисленных осад. Позднее султаны продолжили начатое великими императорами дело по прокладке водовода. Вся эта древняя система настолько грамотно устроена, что достойна подробного рассказа. Например, селение Белград в лесах которого бьют ключи, обязано своим именем колонии, основанной военнопленными сербами. Огромные резервуары воды, накопленные в виде горных озёр, образовались благодаря каменным запрудам, облицованным мрамором. Самым прекрасным сооружением византийской гидротехнической архитектуры является древний акведук Юстиниана высотой в 17 сожений. Замечателен также водопровод Валента, пересекающий город из конца в конец. Восстанавливал его султан Сулейман. После многих попыток исправить повреждения, повелитель распорядился привести его в порядок. и арки разрушенных временем воздушных опор снова сомкнулись в единую цепь, но сейчас от него остался лишь один обрывок в 293 сажени, так что почти все византийские вместилища этой живительной влаги совсем вышли из строя. Однако со времен Константина сохранилась так называемая цистерна 1001-й колонны. которая является одним из величайших памятников эпохи императоров. А теперь, уважаемые дамы и господа, давайте пройдём внутрь этого грандиозного сооружения. Все пассажиры первого класса вместе с Анастасией Вяльцевой и аккомпаниатором Самсоном Блюмом вошли в подземелье по истёртым временем каменным ступенькам. В полумраке раздался голос господина Саида. В эпоху императоров этот вход был замаскирован пьедесталами фигур животных. Но внимательный путник, по дрожанию земли мог распознать, что в самой глубине скрыты чудовищные силы. Уже здесь посетитель встречал оглушительный раздражающий шум. Колёса в два человеческих роста с сумасшедшей быстротой рассекали воздух. И приводились в движение другие приспособления, служившие для наполнения бассейнов. Дневной свет едва проникал сюда через несколько отверстий, зияющих в своде. Скрип подземных механизмов и шум извергающейся в во объёме воды напоминали преисподнюю и приводили людей в трепет. А вот здесь, слева от входа, турок осветил место. находятся замурованные теперь отверстия. Через них столетия назад вода поступала внутрь. Всего вы можете насчитать 224 колонны, расположенные в 15 рядов на расстоянии немногим более полутора саженей друг от друга. Каждая из них состоит из трёх гладких частей, все они связаны между собой аркадами. Проводник окинул присутствующих взглядом И улыбнувшись, добавил: "Предлагаю вам побродить вокруг и почувствовать грандиозность этого сооружения, а я подожду вас наверху". Полутёмное подземелье теперь служило мастерской для изготовления шёлка. Повсюду слышалось жужжание вращающихся прялок, за которыми сидели десятки мальчиков. В некоторых местах сумрак сгущался и переходил в темноту. Сверху падали капли и пахло сыростью. Пойдём наверх. Мне страшно. Вероника Альбертовна взяла мужа за локоть. Место мрачноватое, не спорю, но бояться нечего. Здесь полно людей. Экскурсанты вышли на свет Божий и стали рассаживаться по экипажам, и только Лепарелов не торопился. Елизар Матвеевич Вы кого-то ждёте? поинтересовался профессор. Да вот Лидор Макарчук куда-то запропастился. Я, пожалуй, за ним схожу. И учитель ботаники спустился вниз. А с учёными мужами всегда так, обращаясь к Мичману Осташкину, негромко сказал Пустосёлов. Они народу увлекающиеся, запримерят какую-нибудь бабочку или там жука. И давай лазить за ними на четвереньках, пока не поймают? Но ведь и тогда не успокоится. Им, видите ли, надобно умертвить букашку, нанизать несчастное создание на иголку и высушить. Жестокий народ, чистые татары, ради пестиков и тычинок мамой родной готовы пожертвовать. Вот и сейчас Разве годится всем ждать одного человека, пусть даже он и лучший в городе преподаватель географии? А всё дело в том, что субъект этот всех нас не уважает и за людей порядочных не считает. Да-да, поверьте. А у самого ещё в носе не кругло, даром что учитель. Снова послышались шаги, и показался Лепарялов. Ботаник был бледен как известь. Он округлил рот, силясь что-то сказать, но кроме сиплого придыхания, похожего на букву О, ничего другого из него не выходило. Пустосёлов достал из внутреннего кармана сюртука фляжку, отвинтил пробку и молча протянул учителю. Тот с радостью сделал несколько больших глотков и занюхав по-мужицки рукавом, изрёк: "Завесово убили". Как испуганно проронил купец. «Кто?» Видимо, осознав глупость последнего вопроса, он крикнул. «Клим Пантелеич! Не могли бы вы подойти к нам?» «Что случилось?» Присяжный поверенный изумленно оглядел Пустоселова. «Вам не здоровится?» «Завесова порешили». «Где?» Негоциант указал в сторону подземелья. Ардашев немедля бросился внутрь. оказавшись под сумрачным сводом, он не обнаружил ничего подозрительного. Непринужденное бормотание мальчиков-шелкопрядов сливалось в ровный гул, заполнявший собой самые потаенные уголки каменного сада. Все так же свистели и постукивали веретено, да наматывались нитки, образуя пузатые шелковые клубки, но за дальней колонной мелькнула чья-то подошва. Приблизившись, Присяжный поверенный увидел географа, лежащего на боку с неестественно подвернутой под туловище рукой. На темени проглядывались тёмно-багровые пятна, а рядом лужа крови. Его глаза были открыты, а на лице застыла сардоническая улыбка. "Боже милосердный", послышалось сзади. Адвокат обернулся. Перед ним стоял пустосёлов и трясся как гуммиластик. Господи Иисусе! Афанасий Пантелеймонович, а вы огня не раздобудете? Свеча меня бы очень устроила. Да-да. Негацант растерянно кивнул и удалился. Ардашев огляделся. Глаза понемногу стали привыкать к сумеркам. В углу он заметил акровавленный камень. Значит, его прежде оглушили и только потом зарезали. Так-с. Преступник вряд ли забрал с собой улику. Скорее всего, он бросил нож где-то поблизости. Мысли вихрем проносились в голове присяжного поверенного, но самого орудия нигде не было видно. Пол был чист, словно кто-то заранее подмел в этом месте. По какому-то необъяснимому наитию он поднял голову. Из каменной расщелины торчала рукоять. Обхватив её носовым платком, Ким Пантелейч аккуратно потянул на себя. Послышались шаги. Впереди с наспех приготовленным факелом показался купец, а за ним целая вереница испуганного люда. Адвокат вышел им навстречу. Господа, Я прошу остановиться. Мы должны сохранить следы преступления до прихода полицейского инспектора. Увидев Ардашева с ножом, процессия опешила. Присяжный поверенный пояснил: несчастного, судя по всему, убили этим траншейным ножом. Раскрыв платок, он обнажил орудие преступления. На лезвие выделялось клеймо. Буква О. А внутри к. -ка. Как видите, этот кухонный инструмент взят с королевы Ольги. А значит, злоумышленник находится среди нас. Факел чидил смарадным пламенем, роняя на пол шипящие капли расплавленной материи. Поражённые услышанным, экскурсанты застыли на месте.